Интака была на крыше храма Хатор, который она и несколько женщин и стариков делали пригодным для обитания богини, так, чтобы можно было возобновить служение ей в ее присутствии. Зданию была добрая тысячи лет. Сказать точно было невозможно, но многие фрески изумительно сохранились и нуждались только в небольшом подновлении. Крыша – другое дело, однако ее опоры были целыми и такими крепкими, что огромные дыры в ней значили мало. Требовалось только убрать гнилые стропила, представлявшие смертельную опасность для молящихся внизу. Ментака следила за выполнением этой работы. Она была одета, как другие женщины, в простую поношенную одежду и, подобно им, загорела до коричневого цвета. Эта жизнь, вероятно, отличалась от закрытого существования на женской половине дворца в Аварисе, И она упивалась своей новой свободой, дружбой и обществом новых простых друзей. Она выпрямилась и расправила ноющую спину, легко удерживая равновесие на высокой стене. Затем сощурилась и поглядела на зеленые поля молодой дурры и узоры оросительных каналов, заполненных искрящейся водой из источника таиты. Стада рогатого скота и курдючных овец спаслись в загонах с сочной травой, но лошадей было очень мало. Как каждый человек в Галале Ментака остро ощущала их недостаток. Затем она делала так каждый час в течение прошедших долгих и одиноких дней, с тех пор, как Нефер покинул город, она подняла глаза и окинула взглядом долину и голые неприступные холмы, которые резко контрастировались с зелеными полями, раскинувшимися вокруг города. С той стороны приедет Нефер. Она глядела в синеву без особой надежды, поскольку в последнее время. Слишком часто разочаровывалась. Внезапно она прищурилась от яркого света, и ее сердце застучало быстрее. Там что-то было, крошечное, на фоне высокого необъятного неба, иллюзорное и эфирное, как перо, летящее на ветру. Возможно, пыльный смерч, один из вихрей, рожденных горячим воздухом пустыни. Ментака отвела взгляд и вытерла пот с густых темных бровей, давая отдых глазам. Когда она посмотрела туда снова, облако пылило ближе, и она позволила себе надеяться. В этот миг бараний рог прогудел один длинный сигнал. Дозорные на вершине холмов также увидели ее. Все прекратили работу и стали выглядывать вглубь долины. На улицах под ними раздались взволнованные крики детей. Конюхи побежали к конюшням. колесничие туда, где возле рынка стояли их колесницы, воцарилась общая радостная суматоха. Ментака не могла больше сдерживаться. С ловкостью воришки, пойманного за кражей плодов в саду, она спустилась по лесам, оплетавшим внешнюю стену храма. Шабака повел свою колесницу через площадь мимо памятника битве Тана к воротам. «Шабака!» Она подбежала, чтобы перехватить его. Он отклонился в сторону, чтобы встретить ее, и как только остановил упряжку, Минтака прыгнула на площадку позади него. Они помчались через ворота и вдоль по изрытой колеями дороги. Впереди туча пыли быстро приближалась. «Это они, Шабака! Скажи, что это они!» «Я действительно думаю, что это они, Великая!» — крикнул он в шуме ветра. «Тогда почему ты едешь так медленно?» Через подъем впереди переехала одна колесница, и Ментака вцепилась в передний щит, пытаясь разглядеть колесничего, но тот все еще был слишком далеко. «Посмотрите, госпожа!» «На ней синий флаг!» — Шабака указал на лоскут окрашенной ткани, трепещущей на длинном бамбуковом шесте над колесницей. «Это нефер!» «О, все восхваление богини! Это он!» Она сорвала с головы платок и замахала им, а Нефер, подстегивая упряжку, мчался вперед, как в атаку. «Дай мне сойти!» Она била шабака по плечу, подкрепляя свой приказ, и возница перевел лошадей на рысь. Ментака спрыгнула с двигающейся колесницы и грациозно приземлилась, не потеряв равновесия, и, широко раскинув руки, побежала навстречу приближающейся колеснице. Едущий следом Таита подумал, что Нефер в своем рвении рискует сбить ее, но в последний миг тот отвернул в сторону, и когда колесница потеряла скорость, далеко наклонился из колесницы и дотянулся до Ментаки. Она доверчиво бросилась к нему в руки. Если бы она поколебалась или уклонилась, она могла попасть под мчащуюся галопом пряжку или подобитые металлом колеса, но он поймал ее, высоко подбросил, и она засмеялась в его руках. Нефер приказал своему совету собраться на старой городской площади и сообщил обо всем, что им было сделано. Он подробно описал, как они доставали слитки золота из повозок с казной, и все взволнованно слушали. Затем он представил Мерикару и поведал о ее спасении из-под самого носа утрока Трока и Нага. Все закричали «Бакхер!» и встали, чтобы приветствовать его. Затем Нефер послал за песцами, и те взвесили золотые слитки перед членами совета. Последнее взвешивание показало, что привезли более половины лакха. «Господа, это всего лишь пятая часть того, что мы добыли. Хилта возьмет повозку и поедет за остальным. Он выйдет завтра, но ему нужно взять с собой людей». Казалось, все здоровые мужчины в Галале наперебой просятся в поездку, и когда Шабака и наиболее умелых и опытных из его воинов не взяли, те отчаянно возражали. — Фараон желает, чтобы мы сидели здесь, в Галале, и спали у очагов, будто старухи? — спросил Шабака. Нефер улыбнулся. — У меня для вас есть более серьезная работа. А сейчас солнце почти село, и для нас приготовлен пир победы. — Мы скоро снова встретимся на военном совете, клянусь, — уверил он и закрыл собрание. Они разошлись ворча, но повеселели после того, как были выставлены первые кувшины свежесваренного пива. Нефер приказал зарезать двух валов и дюжину жирных овец, и все время после его возвращения женщины готовили праздничный пир. Были приглашены все мужчины и женщины города, и даже гарнизоном фортов и сторожевых башен на вершинах гор — Посылали их долю. Подобно рытью источника, завоевание золота было достижением, которое еще сильнее сплотило их сообщество. Таита сочинил в честь этого события героическую поэму, и, как все его творческие достижения, она получила мгновенный и ошеломляющий успех. Ему не позволили сесть, когда он закончил, и все кричали, ударяли по своим чашам на столах, пока он не прочитал вновь все шестьдесят стров. К тому времени они запомнили всю эпопею, и музыканты подобрали музыку. Все присутствующие с удовольствием исполнили поэму в третий и заключительный раз. Затем Нефер воззвал к своим подданным «Любой, кто хочет высказаться, может встать и говорить». Некоторые речи были несвязными, но их хорошо принимали. Другие веселые или такими острыми, что большинство женщин и многие мужчины смеялись до слез. В этой эмоциональной атмосфере Мерикара наклонилась через Ментаку, чтобы поговорить с братом. Вокруг стоял такой шум, что ей пришлось повысить голос, чтобы он ее услышал. «Царственный и божественный брат!» — поддразнила она, поскольку также попробовала пиво. «У меня есть к вам просьба, сестрица!» Ты уже не маленькая. Проси, чего пожелаешь, и если это в моей власти, ты это получишь. Это полностью в вашей власти. Она остановилась, посмотрела над столом намеренно, поймала его жаждущий взгляд, потупилась и мило порозовела. Вы знаете, что ребенком меня выдали замуж без моего согласия и против моей воли. Тот брак не осуществился. Я хочу, чтобы вы объявили о моем разводе с Нагом. Хочу, чтобы вы освободили меня, и я могла бы найти мужа по собственному выбору. Вот что было бы самым драгоценным подарком, который вы в силах мне сделать. Это возможно? Нефер мгновенно протрезвел и посмотрел на Таиту. В моей или власти развести мужа и жену перед лицом богов? Вы фараон! отрезал америкара, прежде чем Таиту успел ответить. Как Трок развелся с Ментакой... — Так вы можете развести меня с нагом. Трок развелся с Ментакой? — спросил Нефер так резко, что все, кто слышал это, затихли. — А вы не знали? — спросил Америкар. Простите, что сообщила вам это столь бестактно и бездумно. Я думала, такие важные новости доходят даже сюда. Нефер взял руку минтаки и склонил голову, слишком взволнованный, чтобы говорить. Мерикара беспечно продолжала, — О, да, в собственный священный праздник в собственном новом храме фараон Трок принес в жертву барана и объявил три раза. — Я развожусь с ней! — Мерикара хлопнула в ладоши. И бах! Ужасное дело было сделано. Нефер притянул Минтаку чуть ближе к себе и посмотрел на Таиту. Старик знал законы. Лучше любого храмового песца в Египте и теперь в ответ на немой вопрос Нефера торжественно кивнул. Мерикара продолжала болтать. Конечно, сразу после развода он принес в жертву другого барана и вынес Ментаке смертный приговор за прелюбодеяние и святотатственное оскорбление Бога. Нефер повернул голову и глубоко заглянул в глаза Ментаки. Она ответила на его взгляд, и они обдумали значение откровений Мерикары. Лицо Нефера медленно приобрело странное выражение, подобное тому, какое бывает у осужденного, услышавшего об отсрочке казни. Мы свободны. Моя единственная истинная любовь, — сказал он, — и ваша свобода освободила меня. На следующее утро, перед рассветом, Откуда большая часть города все еще спала под действием хорошего крепкого пива, Нефер пришел к Таите в его жилище в одном из старых зданий. Таита поглядел на него, оторвавшись от свитка папируса, который читал в мерцающем желтом свете масляные лампы. — Ты занят каким-то важным делом? — спросил Нефер со странной робостью. — Ты же видишь. Но Таита покорно начал скатывать свиток, наворачивая его на деревянную ось. Некоторое время Нефер бесцельно ходил по комнате, останавливаясь, чтобы осмотреть некоторые предметы, собранные стариком с тех пор, как они прибыли сюда, в Галалу. Сохранившиеся оперения пестрых птиц, скелеты маленьких млекопитающих и рептилий, куски дерева и растения странной формы и разные бесформенные предметы в чашах или бутылях, или мешках, сложенных грудами на скамьях и по углам. Таид терпеливо ждал, когда юноша объяснит причину своего прихода, хотя достаточно хорошо знал, какова она. Нефер взял в руки окаменелые останки какого-то ракообразного и поднес к свету лампы. «Ментака больше не замужем за троком», — сказал он, не глядя на мага. «Может быть, я глух, как пень на оба уха? Но даже я услышал это». Нефер положил на место окаменелости и взял медную статуэтку Исиды, кормящей грудью младенца горы, сидящего у нее на коленях, которую Таита выкопал из-под городской стены. Она была покрыта толстым слоем зеленой патины. «Э, — Какие ограничения наложены на брак царя согласно уставам Хефрена? — спросил он небрежно. Таита глубокомысленно поковырял в носу и исследовал то, что осталось на кончике его указательного пальца. — Как любая другая невеста, его будущая жена должна быть свободна для вступления в брак. — Девственница или вдова, — сказал он, — или разведенная с мужем. — Или разведенная с мужем по его желанию или по указу правящего фараона, — кивнул Таита. — Но прежде обожествления или женитьбы, царь должен быть обличен своей верховной властью. — Для этого фараон должен достичь совершеннолетия, которого я не достиг, или поймать свою божественную птицу, которую я пытался поймать, но неудачно, или проехать по красной дороге. Нефер примолк, затем продолжил. Чего я не сделал. Пока. Он подчеркнул последнее слово, и Таита моргнул, но ничего не сказал. Нефер поставил статуэтку на место и с решимостью посмотрел на Таиту. — Я намерен проехать по красной дороге. Таита молча смотрел на него. — Ты еще не достиг полного роста и силы. — Я достаточно вырос и достаточно силен. — Кто с тобой поедет? — Мерен сказал Нефер твердо. — Есть другие, более сильные и опытные, от кого было бы больше толку. — Будет много таких, кто с великим удовольствием захочет взять заплетенные в косу волосы фараона династии Тамаса. Я обещал Мерину, — упрямо повторил Нефер. — Два большелапых щенка, бегущие в припрыжку, полные восторга и невежества, — подумал Таита, но сказал совсем другое. — В Галале! Нет необъезженных лошадей, по крайней мере, таких, которые подошли бы для этой цели. И я знаю, где их найти. Нак на и Трок оставили все уцелевшие табуны Египта без охраны. Таид и не потрудился указать на ошибочность этого утверждения. Ложные фараоны оставили охранять Египет больше отрядов старых солдат, чем взяли с собой в Месопотамскую авантюру. Но он знал, что Нефер не склонен выслушивать доводы, противоречащие его твердому намерению. «Если ты потерпишь неудачу, то потеряешь намного больше, чем свои волосы. Ты так осрамишься, что твое притязание на трон также может не иметь успеха». «Я не осрамлюсь», — спокойно сказал Нефер. Таид ожидал именно такого ответа. «Когда ты намереваешься проехать по красной дороге, Спросил он. Сначала мне нужно раздобыть лошадей.